Глава пятая. Остров. Разговор с лидером прибрежного оплота не занял много времени. Все было обсуждено уже давно, и мой визит носил чисто формальный характер. До полнолуния еще несколько дней, а докладывая о нашем рейде, я не стал сильно вдаваться в подробности, ограничившись перечислением уничтоженных монстров и маршрутом нашего движения. Более подробный отчет предоставит Стен, когда отдохнет. Я задал Лане пушистый хвост всего один вопрос. Где найти волшебницу, которая обучает навыку магическая сеть? Женщина, понимающая, ухмыльнулась и ответила. Курана мудрая Лань живет вне оплота, у самого моря. Мне показалось это очень опрометчивым решением отпускать столь ценного специалиста на вольные хлеба и оставлять без должной охраны в полном опасности и мире. Но от комментариев благоразумно воздержался. «Я могу чего-то не знать, и, высказав свою точку зрения, поставлю себя в неловкое положение». «А я расту», — подумал я в тот момент. «Раньше не смог бы удержать рот закрытым». Почему старушка живет одна, я понял уже через пять минут общения с ней. Настолько сварливого характера мне еще встречать не приходилось. Она встретила меня словами. «Ну, заходи, гость иноземный. Наслышана тебе великий спаситель и истребитель проклятых. Что потребовалось герою от обычной знахарки?» Ее голос был скрипучим, как ржавая железная дверь. И вроде фраза нормальная, но произнесена она была с таким скепсисом и нескрываемой издевкой, что сначала я впал в ступор, а потом мне захотелось ее придушить. «Уважаемая Курана, мудрая лань, я пришел просить взять меня в ученики, как можно вежливее, — ответил я, — всем своим видом стараясь скрыть истинные мысли. «Ученики!» — всплеснула руками старая волшебница. «Да чему ж я могу научить великого архимага, который одной левой справляется с самыми опасными животинками нашего материка?» Вот ведь вредная старушенция продолжает издеваться. На ее старческом лице, покрытом сотней морщин, периодически мелькала коварная улыбка. Но глаза оставались жесткими, цепкими, оценивающими. А бабка не так проста, какой хочет казаться. Кали Острый Глаз рассказала, что вы можете обучить меня умению «магическая сеть». Я открыл его самостоятельно, но развить дальше не получается. «Значит, твоих мозгов хватило лишь на самый простой шаг? Хе, печально. Наверное, вы там все немного идиоты». Она демонстративно покрутила пальцем у виска. Я в душе скрипнул зубами от такой наглости, но сдержался. Интуиция подсказывала, что старушка специально провоцирует меня, чтобы проверить выдержку. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Неужели я научился контролировать мимику? Не добившись реакции, на которую рассчитывала, старушка вздохнула и продолжила. «Впрочем, наши балбеси...» И на такое не способны. И бы все бегать по лесам, да сражаться. А учиться? Кто будет? Кому передавать знания? Я стоически терпел старческое брюзжание, ожидая, когда, седая как лунь-волшебница, перейдет к делу. Ладно. Вижу, что ты человек не глупый. Да и с выдержкой у тебя порядок. «Не буду я тебя больше мучить». Через полчаса разговора ни о чем, когда я уже всерьез начал рассматривать варианты ее незаметного убийства, Курана неожиданно проговорила. Али должна была сказать, что просто так я учеников не беру». «Да, она сказала, что вы подбираете индивидуальное задание», — выдохнул я. «Как хорошо, — сказал». — Индивидуальное, — раздельно проговорила волшебница. — Да, ты прав. И задание у меня будет не из легких. Готов услышать? — Да, — коротко кивнул я, готовясь к неприятностям, и они незамедлительно последовали. — Мне нужна чешуя летающего ящера, — ошарашила меня Курана. Но это оказалось еще не все. Причем чешуя свежая. Если она полежит хотя бы трое суток, то теряет множество своих качеств. «Это она про дракона говорит?» «Да где же я ее возьму?» — вырвалось у меня, а лицо непроизвольно вытянулось от удивления, опровергая недавно возникшую мысль о том, что я научился контролировать себя. Старушка ухмыльнулась, довольная произведенным эффектом, и пояснила. «На одном из дальних островов живет старый ящер. Место его обитания мне точно неизвестно. Принеси мне его, свежую чешую, великий герой. За каждую чешуйку я обучу тебя одному уровню навыка». «Внимание!» Вам доступно задание «Охота на зверя». Тип уникальное. Цель — найти пещеру летающего ящера, расположенную где-то на примыкающих к континенту Маминорум островах, и добыть чешую. Количество чешуек — ноль из восьми. Награда. Обучение у Кураны. Желаете принять? Обалдеть. Вот эту подлянку подкинула волшебница. Так... Стоп. Почему оборот не сказали, что не осталось никого кроме них? Если этот ящер является драконом, то я совсем ничего не понимаю. Когда я задал этот вопрос Куране, то получил простой ответ. Дракон, если это был именно он, а не какая-то местная мутировавшая тварь. Совершенно одичал. Он летал над островами в поисках пропитания и редко приближался к материковой части континента. А когда все-таки попадал в поле зрения разведчиков во время пикирования за добычей и поглощения свежего мяса, то у них и мысли не возникало, что это существо может обладать разумом. Оно вело себя как свирепый и опасный хищник. После поедания своей жертвы дракон мог чесать свое четырехметровое тело о камни, старые чешуйки отпадали и становились добычей оборотней. Но его уже давно не было видно, и редкий магический ингредиент у волшебницы закончился. Делать нечего, пришлось соглашаться. У выжившего после войны богов местного населения сохранилось крайне мало информации о расах, ранее населяющих планету. Во время нашего первичного общения мы с Наташей передали им кладезь знаний о реальном положении вещей. Когда мы описывали расу драконов, никто и не подумал, что обитающие на островах ящеры могут являться представителями другого народа. Раньше их было больше, но вели они себя агрессивно и их практически полностью истребили, устраивая засады целыми прайдами. Почему драконы не вступили в диалог, мне неизвестно. Возможно, мутировавшие люди попросту потеряли возможность их понимать. Надо разбираться. Выдвигаться на поиски ящера до полнолуния не имело смысла. Островов возле этой части континента, по рассказам местных рыбаков, много, а исследованы они слабо. На это есть сразу несколько причин. Первая и самая основная – сам ящер. На открытой воде лодки хорошо видны. Хоть они и сделаны с применением магической маскировки, но ящер все равно каким-то образом их замечает и тут же нападает, ревностно охраняя границы своих владений. Это обстоятельство частично подтверждало мою теорию, что ящер является одичавшим представителем расы драконов, которые обладают огромной магической силой, достаточной для вскрытия маскировки. Второй причиной, по которой рыбаки не стремились исследовать острова, являлась подводная хищная фауна. Если возле материковой части было достаточно мелко и имелись большие скопления рифов, мешающих приближению больших монстров, то на глубине им ничего не мешало сожрать неосторожного рыбака. Маскировочные чары, которые накладывали маги на готовые изделия плотников, помогали лишь частично. Грести приходилось веслами, и частые всплески привлекали внимание морских хищников. Пару оставшихся дней до полнолуния провели за приготовлениями к поискам. Наташа наотрез отказалась оставаться во плоти, и все мои попытки убедить ее в том, что если нас обоих сожрут вместе с лодкой, то испытание будет точно провалено, а если она выживет, то сможет организовать оборотней и с их помощью прорваться к месту силы, не привели к должному эффекту. Мы скопили приличную по местным меркам сумму. Часть денег выбивали из мобов, но основной капитал удалось сколотить за продажу частей мобов алхимикам. У плотника купили двухместную лодку, заплатили магом за укрепление дерева до состояния стального листа и наложение маскировочных чар. Как обычно, подсмотрел новое для себя плетение и сохранил его в конструкторе. Эффект у заклинания был интересный. Внешняя поверхность лодки стала мимикрировать под окружающий ее фон, по типу хамелеона. По большому счету, я перестраховывался, под иллюзией мы сможем продвигаться относительно безопасно, но лишняя предосторожность никогда не бывает во вред. Также, посоветовавшись с рыбаками, купили большое количество свежего мяса, приправленного пахучими морскими водорослями. Это нужно, чтобы отвлечь хищников от лодки в том случае, если маскировка будет раскрыта. Очищение оплота прошло по обыденному, отработанному сценарию. К этому моменту из-за огромного количества проклятых существ на материке накопилось приличное количество противоядий. В каждом доме было сразу по три человека с лекарством, так что мы были готовы к практически любым неприятностям. Но их не последовало. В третьем оплоте выявили меньше всего зараженных проклятием. И это понятно. Уже известных оборотней с этим страшным недугом излечили в прошлое полнолуние. Нужное количество противоядий я выделил, а скрытых носителей оказалось всего пятеро. И нашего вмешательства не потребовалось. Отправлять противоядие в Оланди пока не стал. Планируется крупный поход к месту силы, и без ранений не обойдется. За месяц нужно создать много противоядий, чтобы оборотни могли спокойно переждать полнолуние. Ранним утром, прихватив с собой лодку, мы отправились к морю. Провожать нас вызвался Стэн, все время пытавшийся отговорить нас от этой авантюры. «Не надо так рисковать». «Мы поговорим с Кураной, и она даст тебе другое, менее опасное задание», — настаивал он. Оборотень не понимал, что мне самому необходимо увидеть ящера и понять, дракон ли это. «И если да, то поговорить». «Вы ее не переубедите. И ты знаешь, это не хуже, чем я. Успокойся, Стэн, мы вернемся». «Набирайтесь сил и готовьте новые отряды. Как только я пройду обучение у Кураны, начинаем крупный рейд к центру материка. Потом будет не до отдыха». Больше попыток меня отговорить не было. Перед уходом из оплота я встретился с Ланой и согласовал планы. Крупное наступление на позиции проклятых требует мобилизации сил всех трех оплотов, и она выдвигается на место встречи с другими лидерами для финальной доработки плана наступления. Махнув на прощание Стэну, который остался у кромки воды, я активировал свиток иллюзии и взялся за весла. Предстоит долгая физическая работа. Как жаль, что в магическом мире нет моторного двигателя, на мускульной тяге большой скорости не разовьешь, и поход может затянуться. Остров, на котором обитал ящер, мы узнали мгновенно. Все побережье белело от разбросанных костей всевозможных форм и размеров, а растительность была выжжена. Он располагался практически в самом центре большой группы островов, километрах в пятнадцати от материковой части континента Аминорум. Добирались мы до него два дня, периодически высаживаясь на попадающиеся на пути участки суши для разведки. На островах мы не обнаружили никого. Только мелкие птички третьего-восьмого уровней шныряли в кронах деревьев, причем делали они это абсолютно бесшумно, не издавая ни малейшего звука. Абсолютная тишина, нарушаемая лишь шумом листвы, колышущейся на ветру, да звуками морского прибоя. Когда до нас дошло, что на первом же встреченном острове нет ни одного крупного животного, стало жутковато. Похоже, ящер сожрал всех местных мобов. Мы утроили бдительность и тщательно следили за таймером отсчета до окончания действия иллюзии. Попадаться на глаза ящеру, сидя в крохотной лодке посреди моря, кишащего не менее опасными тварями, очень не хотелось. «Как-то жутковато», — призналась Наташа, когда мы подошли вплотную к берегу. «Не то слово. Я опустил весла и осмотрел остров, на котором устроил свое логово жуткий монстр. Остров был крупным, с высокой скалой в геометрическом центре». Джунгли, некогда зеленевшие вокруг одиночной горы, сейчас представляли жалкое зрелище. Из выжженной до черноты земли торчали короткие угольки, оставшиеся от некогда прекрасных экзотических деревьев, растущих на этом континенте. Ветер, дующий от моря, поднимал в воздух тучи черного пепла, сплошным толстым ковром, покрывающего расплавленную и превратившуюся в камень землю. И кости, море костей, торчащих из черноты, белели куда ни посмотри, создавая ужасающую атмосферу. Система не прибавила позитивных эмоций. «Внимание! Вы вошли в локацию Островов Смерти. Уровень локации 100+. Идем?» — сглотнув и немного заикаясь, спросила Наташа. «Да, но осторожно». «Возьми свитки, наложишь на себя отдельную иллюзию. Не высовывайся. Вступай в бой только в экстренном случае. Если меня убьют, а ты останешься необнаруженной, затаись, сразу не воскрешай. Дождись, когда дракон улетит. Если будет охранять труп, и время для возрождения будет упущено, возвращайся и попытайся выполнить задание. Не хочу слушать никаких возражений. Это приказ». Добавив во взгляд жесткость, несвойственную мне ранее, сказал я, глядя жене в глаза, когда она попыталась открыть рот, чтобы начать спорить. Наташа закрыла рот, не произнеся ни звука, но по ее надувшемуся лицу я понял, что она обиделась. В это время лодка, дрейфующая к берегу, стукнулась о дно, и я выпрыгнул на песок покрытой тонкой коркой стекла, треснувшей под моим весом. Звук, прозвучавший в абсолютной тишине, казался настолько чуждым этому месту, что я невольно замер, ожидая немедленного нападения. Но вместо этого в голове раздался ужасный голос. «Слышу и чую, явились незваные гости. Кто они?» «Жалкие волчата!» «Нет, кто-то другой, кто-то более интересный. Надо подготовить им...» На секунду поток чужих мыслей прервался, чтобы взорваться яростным криком. «Горячий прием!» Голос дракона, передающий его мысли по ментальному каналу на весь остров, был безумен. То, что это дракон, я теперь уверен практически на сто процентов. Осталось убедиться в этом лишь визуально. Отвиднеющейся вдали скалы отделилась черная точка и начала быстро приближаться к побережью. Ви, найди чистый участок песка, не покрытый стеклянной коркой, активируй иллюзию и затаись. Наташа выполнила приказ моментально. Умничка, в боевой обстановке она никогда не спорит. Я подхватил лодку и, оттащив ее на несколько метров, накрыл иллюзией «Если выживем, она нам пригодится для обратной дороги», а сам побежал подальше от девушки, чтобы повысить наши шансы на выживание. «Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». От этих подслушанных мыслей по телу прокатилась волна мурашек. «И это в игре». Похоже, безумный дракон слишком долго провел в одиночестве, разговаривая сам с собой, и не понимает, что мы его слышим. Моя теория, что оборотни потеряли возможность слышать транслируемые ментально мысли драконов, получила подтверждение. Когда черная точка приблизилась, сомнений, кем является ящер, наводящий ужас на местное население, не осталось. Это был дракон. Огромный. Пятиметровый, черный, с неимоверным количеством острых костяных наростов по всему телу. Жутко опасный. Его уровень я определить не смог. Система вообще не выдала никакой информации по приближающемуся зверю. Да, именно зверю. Разумного в нем осталось совсем мало. Как монстр определил направление, откуда мы прибыли, я не знаю, но, достигнув пляжа, он резко начал снижение. Эта картина напомнила мне пикирующий немецкий бомбардировщик, заходящий на позиции советской армии. Дед очень любил фильмы о войне. Только у фашистов не было в распоряжении настолько разрушительного оружия. Дракон остановил снижение на высоте 25 метров и раскрыл пасть, выпуская струю пламени, продолжая полет на умопомрачительной скорости. «Как хорошо, что я встречаюсь с такой машиной смерти не в первый раз. Спасибо магистру!» Участок песка радиусом метров 30 охватило пламя, с каждой секундой прожаривая все больший кусок побережья. Ящер начал атаку в полукилометре от меня, но с каждой секундой он становился все ближе, даже не думая заканчивать поливать песок морем огня. Сплошная волна пламени, высотой не меньше десяти метров, постоянно подпитываясь все новой смертоносной магией, приближалась с каждой секундой. Но мне повезло. Похоже, дракон знал наше местоположение лишь приблизительно — и меня цепляло самым краем заклинания, а Наташа и вовсе должна была избежать первой атаки. Если честно, то изначально планировал оставаться на месте, чтобы не выдать своего положения. Но жар, который шел от приближающегося огня, стал невыносимым уже в десяти метрах, и я использовал блинк, чтобы избежать серьезной травмы в самом начале схватки. Во время телепорта наложенная иллюзия потеряла стабильность и отключилась. Дракон тут же прекратил атаку, пролетев метров тридцать, начал набирать высоту и заложил разворот. А до меня донеслись его мысли. «Одну блоху нашел. Оказалось прыгучее. Второй займусь позже». «Хоть одна приятная новость». Наташа до моей смерти будет в относительной безопасности. «Огонек, приходи!» — прошептали мои губы, и маленький дракончик тут же появился на плече. «Привет! Где это мы?» «Ого! Я чувствую злобу и смерть!» «Дружок, ты можешь блокировать направленное на меня ментальное воздействие? А сможешь наоборот?» «Нужно передать сообщение». «Попробую. Что говорить?» «Мы не враги и пришли к тебе с миром. Мы бессмертные с другого континента, на котором сохранилась жизнь и по-прежнему живут твои соплеменники». Сообщение было отправлено, и судя по постоянно отслеживаемой мной ауре зверя, оно достигло адресата. На краткий миг в абсолютно черном переплетении энергии, из которых состояла аура безумного дракона, мелькнула искра света, но она была тут же поглощена окружающей тьмой, а по ушам ударил бешеный рев существа. «Ложь! Букашка научилась говорить и пытается обмануть меня, но старого Меринаторга не провести». «Я знаю истинную суть людей. Убийцы. У меня не осталось ничего. Я один. Вся семья мертва. Осталось только злоба. Одни пришли в этот мир, чтобы поработить мою семью. Не смогли. Долго сражался, защищал. Не дал себя заразить. Другие ударили в спину». Убили мою сиферит а затем и Лаэнмерит. Убийцы. Не верю. Я один. До конца. Я...» Мысли несчастного существа, потерявшего всю семью, под конец стали рваными и оборвались. Дракон развернулся и пошел в новую атаку. А я понял, что не давало мне покоя. Аура Меренаторга хоть и была абсолютно черной, но выглядела иначе, чем у фальшивой Катарины де Вогель и виденная мной, когда посещал посольство драконов в Крафорте. Теперь я понял, что показалось мне неправильным в ауре посла. Там присутствовал чужеродный элемент. Страшная догадка кольнула сердце, а недавние мысли миренаторга ее подтвердили. Драконы на нашем материке порабощены, либо полностью, либо только верхушка. Этим и объясняется изменение в их поведении, которое так удивляет гномов. Из защитников этого мира они превратились в причину его падения. Так как без помощи этих существ, обладающих огромной магической силой, некромантам не удалось бы развязать войну и свергнуть богов, Интерфейс истерически запульсировал красным цветом, информируя меня о поступлении чрезвычайно важного системного сообщения. Но читать его было некогда. На меня с огромной скоростью надвигалась туша дракона с твердым намерением испепелить наглого человечешку, разбередившего старую душевную травму. Его пасть распахнулась, и я увидел, как внутри глотки рождается пламя. Понимание, как надо поступить, пришло внезапно. Да, это был большой риск, но другого выхода я не видел. Руки начали плести узоры заклинаний, магические конструкты один за другим зависали перед глазами, удерживаемые моей волей. Когда перед глазами зависли три плетения огненного копья, на меня навалилась дикая усталость, а в голове зашумело. Раньше мне не удавалось одновременно удерживать Три заклинания. Держаться я еще не закончил. Трясущимися руками я начал четвертый каст. Из носа потекла кровь. «Нет, это точно не игра», — подумал я и прошептал послание в чат. «Ви, приготовься. У тебя будет мало времени». А потом потрескавшиеся губы добавили. «Синергия». Четыре заклинания сплелись воедино, и гиперзвуковым снарядом ринулись в указанную мной цель, которую подсветило умение знаток анатомии. Они пробили струю пламени, выпущенную драконом, и врезались ему в крыло. Раздался оглушительный взрыв. Еще бы, придуманная мной комбинация включала в себя три огненных копья — Синергичная сумма которых выдала такую потрясающую скорость И взрывной огненный шар для максимального ущерба Я упал на колени В голове витал кровавый туман Оторванное крыло дракона отбросило в сторону А зверь, прекративший изрыгать огонь, камнем полетел к земле Издавая жалобный рев Но всего этого я уже не видел Поток пламени, который успел выпустить небесный ящер, достиг моего тела, и каждую клетку наполнила боль. Оказывается, раньше я и не подозревал, что такое боль. У меня создалось впечатление, что доспехи из эльфийской стали расплавились на моем теле, и горячий металл полностью выжег кожу, с каждой секундой проникая все глубже. Не знаю, сколько это продолжалось, но для меня прошла вечность, прежде чем сознание, наконец, отключилось, погружая разум в благодатную тьму.